Часть вторая. Квант космоса. Настоящее. Как мы разгадали химию небес? Эту главу мы начнем с обращения к истории. В 1835 году французский философ Агюст Конт размышлял о природе Вселенной. Вывод его был неутешителен. Состав небесных тел навеки останется тайной. В своем труде «Курс позитивной философии» он писал, что касается звезд, мы никогда не сможем каким бы то ни было способом изучить их химический состав или минералогическую структуру. В науке предсказания – опасное дело. История полна примеров видения будущего, которые сейчас вызывают только смех. Как мы сейчас увидим, Конт тоже ошибся. Почти за 200 лет до того, как он взялся за перо, великий ученый Исаак Ньютон сделал первые шаги к разгадке природы небес. В 1660-х в своей квартире в колледже Святой Троицы в Кембридже он направил узкий пучок солнечных лучей на стеклянную призму. К его изумлению белый свет Солнца превратился в разноцветную радугу. Если присмотреться, такие маленькие радуги можно увидеть повсюду, где солнечный свет проходит через стекло, которое действует как призма. В начале 1800-х баварец Иозеф фон Фраунгофер усовершенствовал искусство изготовления высококачественных призм и объединил их с телескопами. Расщепляя на составляющие свет ярких звезд, он получил такие же радужные картины, какие давало Солнце. Может быть, Солнце и звезды не так уж отличаются друг от друга. По сравнению с сегодняшними, правила техники безопасности в XIX веке были не слишком строгими, и, вероятно, именно работа с ядовитыми парами металлов способствовала ранней смерти Фраунгофера в возрасте 39 лет. Но за свою короткую жизнь, благодаря построенным им точным оптическим приборам, он обеспечил гигантский прорыв в понимании строения звезд. Исследуя полученные расщеплением солнечного света радуги, спектры, Фраун Гофер обнаружил в них на разноцветном фоне множество темных линий и полосок. Хотя эти полосы в солнечном спектре десятью годами раньше уже отмечал Уильям Хайт Волластон, Фраун Гофер начал составлять их систематическую карту, идентифицировав почти 600 индивидуальных линий. Источник линии оставался тайной до 1850-х, когда появились работы Густава Кирхгоффа и Роберта Бунзена. Они пропускали световые лучи через образцы различных газов, каждый раз расщепляя свет, прошедший сквозь газ при помощи призмы. Прохождение света через газовую среду приводило к появлению в спектре темных линий, причем каждому газу строго соответствовал свой набор полос. Стало ясно, темные линии в спектре Солнца возникали из-за присутствия в его атмосфере различных элементов, тех самых, что исследовались в лабораториях на Земле. К 1860-м пионеры звездной спектроскопии, такие, например, как Уильям и Маргарет Хаггинс, выяснили, что более далекие звезды тоже сделаны из земных веществ. Однако были исключения. Некоторые астрономы вели наблюдение не только внешних слоев Солнца, но и его протяженной внешней атмосферы. Это было возможно только когда ослепительно сияющее Солнце во время полного затмения загораживалось лунным диском. Тогда на месте темных полос вспыхивали яркие линии. Кирхгоф и Бунзен объясняли их эмиссией, то есть излучением света атомами тех же элементов. К удивлению ученых, в излучении солнечной атмосферы оказалась яркая желтая линия, которой никогда не наблюдали в лаборатории. Выходят небесные тела, по крайней мере, отчасти все-таки состоят из неземных веществ. В 1860-х астроном Норман Локьер и химик Эдвард Франклинд предположили, что материал, соответствующий найденной яркой линии, есть и на Земле, просто еще не открыт. Они допустили, что в периодической таблице элементов чего-то недостает и назвали отсутствующий элемент гелием в честь древнегреческого бога Солнца Гелиоса. К 1900 году ученые, наконец, получили этот элемент в лаборатории а к 1903 году и добыли из-под земли. Он содержался в каменной породе, откопанной в поле близ городка Декстер в Канзасе. Исследователи были уверены, что нашли то, что искали. Они опознали новый элемент по его квантовым отпечаткам пальцев, по той же линии, которая была уже найдена и на Солнце, и в лаборатории. Сегодня мы страдаем от недостатка гелия. Этот устойчивый и легкий газ оказался незаменимым и в магнитно-резонансной томографии, ЯМР, и в производстве ракетных двигателей, и, наконец, в праздничных гирляндах воздушных шариков. Пророчество Конта не сбылось. Благодаря спектроскопии мы узнали химический состав звезд и убедились, что небесные тела состоят из тех же элементов, что земные. Когда этот факт был установлен, Вселенная стала казаться гораздо менее таинственной. Если отпечатки пальцев химических элементов в излучении звезд помогали нам детально разобраться в составе Вселенной, почему сами элементы, которым принадлежали эти отпечатки, оставались неизвестными? И почему картина полос одного элемента должна обязательно отличаться от картины другого? В последнее десятилетие XIX и первые годы XX -го века химики и физики пытались расщеплять атомы, вырывая у них секреты. Именно эта история и поможет нам понять, как астрономы сумели расшифровать элементный состав космоса. Квантовая радуга. Глядя на радугу, вы, может быть, замечали, что некоторые ее цвета выглядят ярче других? Отчасти это объясняется тем, что человеческий глаз – не идеальный приемник, он больше чувствителен к одним цветам, чем к другим, но верно и то, что в свете любого источника интенсивность каждого составляющего цвета обычно не одинакова. Спектроскопия – не просто использование призмы для разглядывания цветов, составляющих белый свет. Ее задача в том, чтобы измерить интенсивность каждого из этих цветов. В солнечном свете, который кажется человеческому глазу белым, на деле скрывается много цветов, у каждого из которых своя интенсивность. В этом и заключается результат работы спектрометра. Задайте поисковику слово «спектр», и вы получите целый букет красивых сочетаний всех цветов радуги. А вот если вы погуглите «спектр на выходе спектрометра», вам покажут лабораторные установки и таблицы интенсивностей. Конечно, они не такие яркие, как радужные картинки, зато содержат много информации и интригующих загадок. Только не пробуйте проверять все это, глядя через призму на Солнце. В любой книге, рассказывающей о наблюдениях Солнца, написано, что этого делать нельзя, так что не говорите, что мы вас не предупреждали. Темные линии в спектре солнечного света оставили ученых 19 века в тупик, но и остальные части спектра тоже вызывали вопросы. Почему цвета имеют строго определенные интенсивности? Эта загадка при ближайшем рассмотрении оказалась глубже, чем на первый взгляд, ведь устойчивые спектральные закономерности были свойственны не только солнечному свету. Спектр любого раскаленного объекта от расплавленного железа до горящего дерева явно зависел от температуры, до которой вещество было нагрето. Чем бы оно ни было, но стоило ему раскалиться до одной и той же температуры, в его спектре одинаковые цвета имели одну и ту же интенсивность. Как же можно было рассчитывать объяснить природу спектральных линий, если непонятно происхождение самих спектров? Поиски объяснения природы спектра света, излучаемого горячими телами, происходили в рамках определенной теоретической модели. Теория говорила, тело испускает свет, потому что состоит из огромного количества колеблющихся зарядов. Откуда взялась такая гипотеза? К этому времени уже было известно – свет представляет собой колеблющиеся электромагнитные волны, порожденные колебаниями зарядов. Эти представления возникли и утвердились благодаря исключительно успешному применению созданной Максвеллом теории электромагнетизма. Скорость дрожания осциллятора определяла его энергию и цвет испускаемого им света. Так что задача выглядела относительно простой — найти принцип, в соответствии с которым осциллятор дрожит именно так, чтобы породить наблюдаемый спектр. В 1900 году эту задачу удалось наконец решить Максу Планку, о котором мы уже рассказывали во введении. Хотя квантовая теория и космология внутренне глубоко взаимосвязаны, истории их развития пока что не увязаны с хронологией Вселенной, которую эти науки помогли установить. В нашем рассказе мы до сих пор двигались хронологически, от рождения Вселенной до сегодняшнего дня, но при этом мы перепрыгнули через всю историю научных открытий, которая привела нас к этой хронологии. Мы уже познакомились с теми, кто разрабатывал теорию квантов, с Эйнштейном, Гейзенбергом, Паули, Ньотер, но теперь пора вновь поговорить об отце квантовой физики Максе Планке. О человеке, который получил Нобелевскую премию по физике с формулировкой «в знак признания его заслуг в прогрессе физики, состоявших в открытии им квантов энергии». Пора взглянуть поглубже на то, как Макс Планк положил начало квантовой революции. В 1900 году он выдвинул гипотезу квантов «энергия существует в виде дискретных порций, а не в виде непрерывных волн». В то время как другие физики безуспешно пытались создать механизм образования характерного спектра излучения, Планк начал с того, что назвал математическими фокусами. Одним из последних и было предположение, что энергия каждого осциллятора не может принимать любое произвольное значение, а должна составлять определенное количество дискретных единиц. Выходило, что существует наименьшая единица энергии — квант. Планку не нравилась эта идея, она шла вразрез с классической физикой, в рамках которой он получил образование. Но эта идея работала. Вскоре оказалось, что она распространяется и на другие необъясненные явления. Это и было рождением квантовой физики. Примерно в то же самое время начала проясняться структура атома. Тогда ученые знали только то, что у атомов есть плотное ядро с положительным зарядом, а электроны рассеяны вокруг него — Популярна была так называемая планетарная модель атома, в которой электроны обращались вокруг ядра по орбитам, как планеты вокруг Солнца. Даже сейчас, когда мы знаем, что эта картина не соответствует действительности, она в первом приближении остается полезной. В конце концов, мы и сегодня называем состояние электронов орбиталями. Невозможность такого представления об электронах была очевидна. Движущиеся по орбитам частицы должны излучать энергию. Потеря энергии приведет к тому, что электрон быстро потеряет скорость, почти мгновенно свалится на ядро, и атому придет конец. Лучшая модель атома предполагала такую неустойчивость вещества, при которой оно вовсе не может существовать. Перескочим к выводам. В то время мировым центром исследований по квантовой физике был Копенгаген, точнее, дом знаменитого датского физика Нильса Бора. Вдохновленный квантовой гипотезой Планка, Бор предположил, что электрон не может занимать любую орбиту вокруг ядра, только определенные фиксированные орбиты. Так как электрон не может оказаться в пространстве между орбитами, он не излучает и не теряет энергию. Вещество снова стало устойчивым, по крайней мере, в теории. Однако, хоть электрон и не может попадать в пространство между орбитами, он может менять орбиты и делает это, совершая между ними скачки. Согласно модели Бора, он просто исчезает с одной орбиты и мгновенно возникает на другой. Однако между орбитами существует разность энергий. Куда же энергия электрона девается или откуда берется? Она переходит в свет. Когда электрон перескакивает с более высокого энергетического уровня на более низкий, излучается квант энергии в виде света. Эта энергия связана с осцилляциями электрического поля, как и предсказывал Эйнштейн, когда применял квантовую гипотезу к свету. Таким образом, энергия света прямо пропорциональна его цвету. А так как существуют только определенные разрешенные уровни энергии, а все атомы одинакового вида идентичны, испускаемый ими свет всегда состоит из одного и того же дискретного набора цветов. Например, если энергетически возбудить облако гелия, вскоре после этого оно начнет испускать свет, но только определенных конкретных цветов, в определенных спектральных линиях. Энергии этих линий точно соответствуют разностям энергетических уровней, разрешенных моделью Бора. Разрешенные энергетические уровни различны для каждого элемента, у каждого из них свое ядро. Следовательно, отпечатки пальцев каждого элемента оставлены квантовыми чернилами. Верно и обратное. Электрон может поглощать свет, однако тут дело обстоит более хитро. Чтобы перескочить с одного энергетического уровня на другой, более высокий электрон должен поглотить строго определенное количество энергии. Обращая линии, наблюдаемые в спектре излучения, то есть посылая электронам свет точно такого же цвета, мы позволяем электронам переходить на орбиты с более высокими энергиями или можем освещать атомы светом всех цветов. Тогда поглощены будут только те из них, которые соответствуют разрешенным энергетическим переходам, а остальные просто пройдут сквозь атомы незамеченными. Проводя наблюдение с другой стороны слоя атомов, мы увидим тот же свет, которым освещали эти атомы, но без спектральных линий, соответствующих поглощенным цветам. Так и образуются темные линии в спектре поглощения. Мы успели поговорить о многом. Давайте остановимся и подведем итоги. Орбиты электронов в атомах квантованы, то есть соответствуют строго определенным значениям энергии. Они не непрерывны, а дискретны. Чтобы электрон мог перескочить с орбиты с более низкой энергией на более высокоэнергетическую, атом должен поглотить фотон с соответствующей энергией. Это приводит к тому, что в спектре появляется линия поглощения определенной частоты. Когда электроны спускаются с высокоэнергетической орбиты на низкоэнергетическую, атомы испускают фотоны определенной частоты и в спектре излучения появляется эмиссионная линия. смотрим на солнце. Не пытайтесь повторить дома. Раскаленные недра Солнца испускают свет всех цветов. Наши глаза воспринимают их смесь как белый свет. Когда этот свет проходит сквозь менее плотные внешние слои Солнца, в их атомах начинаются квантовые скачки. Каждый фотон, энергия которого соответствует величине скачка, поглощается. Потом он быстро излучается, но на этот раз в случайном направлении. В результате телескопы на Земле получают спектры с линиями поглощения в точности соответствующими энергии электронных скачков. Таким же образом объясняются и эмиссионные спектры, которые наблюдаются, когда телескоп не направлен прямо на яркий источник света. Излученные фотоны хорошо видны на относительно темном фоне. Квантовые скачки также позволяют нам видеть отпечатки пальцев атомов во внешней атмосфере Солнца во время затмений или в межзвездных полевых облаках. Модель атома Бора еще много раз модифицировалась и улучшалась, прежде чем в конце концов уступила место полному квантовому описанию с волновыми функциями и вероятностями. Это стало возможно только когда все математические элементы квантовой механики были, наконец, разработаны. Однако идеи дискретности атомной энергии и механизм взаимодействия электронов со светом остались неизменными. Квантовая физика объяснила спектральные наблюдения астрономов. Но что было еще важнее, каждый новый теоретический метод, который появлялся в квантовой теории света и вещества, открывал новый путь интерпретации результатов исследований звезд. Так возникла астрофизика, новая наука, изучающая жизненные циклы звезд, планет и других объектов Вселенной. Ученые теперь не ограничивались нанесением на звездные карты положений планет и звезд, они начали понимать глубинную природу этих тел. Открытие квантования энергетических уровней в атомах открыло и современную эру квантовой механики. Понимание строения атома привело к революции в астрономии и космологии. Каждую ночь телескопы по всему миру направлялись в небо, а те, которые не ограничены оптической частью электромагнитного спектра, чувствительны к радиоволнам или волнам миллиметровой длины, могли и могут вести наблюдение и днем. Телескопы решают две главных задачи. Первое — построение изображений, фотографирование небесных тел и целых участков неба. Из этих картин можно узнать очень много, например, сколько звезд в галактиках и галактик во Вселенной. Но если мы ведем наблюдения через светофильтры и можем сравнить, что мы видим в синих лучах с тем, что видим в зеленых или красных, нам открывается гораздо больше тайн. Зная цвет звезды, мы можем определить ее температуру, а зная цвет галактики, судить о жизненном цикле входящих в нее звезд. Однако по-настоящему могучим исследовательским инструментам телескоп делает спектроскопия. Воспроизводя опыт Ньютона с призмой в гораздо большем масштабе, астрономы разлагают свет далеких звезд и галактик на составляющие. Стеклянные призмы для этого теперь применяются редко. В современной астрофизике используются гораздо более эффективные дифракционные решетки. Хороший бытовой пример последний — обычный компакт-диск. Даже с хорошей призмой увидеть спектр нелегко. Свет должен падать на нее под строго определенным углом и к тому же дважды переходить из одной среды в другую, из воздуха в стекло, а потом из стекла опять в воздух. А на поверхность компакт-диска достаточно взглянуть почти при любом свете, и вы увидите яркую радугу. Что же ищут астрономы в разложенном в спектре свете далеких небесных тел? Эти крохотные радуги наполнены разнообразной информацией об источнике света. По ним можно, например, отличить источники, светящиеся благодаря высокой температуре, такие как звезды, от более сложного излучения вещества, движущегося со сверхвысокими скоростями и обладающего громадной энергией. Например, вещества с огромной скоростью вращающегося вокруг сверхмассивных черных дыр в ядрах активных галактик, квазаров. Набор радужных эмиссионных линий от источника подробно рассказывает об электронных переходах в атомах. В случае звезд эти же линии обычно видны как линии поглощения. Атомы в звездных атмосферах поглощают свет вполне определенных частот, и в них тоже происходят электронные переходы, только в обратном направлении. Впрочем, иногда, в зависимости от физических условий в атмосферах, электроны и здесь спускаются с более высоких энергетических уровней на нижние, испуская световые фотоны, которые образуют в спектре линии излучения, а не поглощения. Квазары — одни из самых ярких известных нам объектов, мы видим их буквально с другого конца Вселенной. С помощью оборудованных спектроскопами телескопов астрономы смогли разгадать природу этих ослепительно ярких монстров. В центре квазара черная дыра, масса которой может достигать миллиардов солнечных масс. Она и в самом деле черная, то есть невидимая, но окружена быстро вращающимся диском вещества. Разогретый огромными силами трения диск ярко светится, освещая находящиеся в его окрестностях мощные газовые облака. Нагревание возбуждает атомы вещества, и электронные переходы в них порождают яркие эмиссионные линии, в частности, водорода и углерода. Свет далеких квазаров преодолевает расстояние во много миллиардов световых лет, прежде чем дойти до нас, но это пространство не совсем пустое. В межгалактическом пространстве разбросаны гигантские облака газа, преимущественно водорода, хотя, как и в большей части вещества во Вселенной, в них есть и добавки более тяжелых элементов, образовавшихся в звездах. Когда свет от квазара распространяется через пространство Вселенной, водородные облака выедают в нем волны определенных длин. Это приводит к появлению в спектрах квазаров набора линий поглощения, на положение которых влияет и вездесущее расширение Вселенной. Квантование электронных орбит и наборы точных значений энергии, поглощаемой и излучаемой при переходах электронов с одной орбиты на другую, открыли перед астрономами новое окно во Вселенную. Теперь ученые могли определять химический состав тел, находящихся на другом конце Вселенной, что казалось настоящим научным чудом и оказалось, что таинственная материя Вселенной от ближайших звезд до края наблюдаемой Вселенной не что иное, как обыкновенные земные химические элементы. А если вещество там не отличается от вещества здесь, то чтобы понимать, как изменяется и взаимодействует материя во Вселенной, можно использовать земные физические законы. Предсказание Конта о неземной природе материи в дальних пределах Вселенной, повторим, не сбылось. Телескопы, призмы, световые колебания и прыгающие с одной орбиты на другую электроны в конце концов принесли нам способность определять и анализировать состав небесных тел.